«Ну и что теперь?» – спросил Млокен Стив, оглядывая приятелей. Энтони сидел на краю кровати и тихонько перебирал струны банджо. А Берс, как обычно, вывел на экран портативного многофункционального компа какие-то таблицы и невозмутимо их изучал. Подобный комп стоил целое состояние, но после той встречи на Стэнвере с букмекером они могли позволить себе достаточно многое. Млокен Стив вздохнул. Настроение было и хорошим, и не очень. С одной стороны, хотелось домой. Все уже они успели сильно соскучиться по земле, а с другой... Стоит признаться, что, несмотря на все проблемы, им удалось и здесь неплохо устроиться. Внутри, за забором, они стали чем-то вроде талисмана школы, а снаружи их защищала форма. Каким бы ты ни был ксенофобом... Стоит трижды подумать, прежде чем катить бочку на императорский флот. Так что перспектива немедленного возвращения на Землю вызывала странные чувства, тем более что за прошедшие два года они успели достаточно проникнуться в той атмосферой ожидания выпуска и получения диплома, которая существует в каждом учебном заведении, но особо чувствуется именно там, где студенты минуются курсантами и носят погоны. Однако главное, из-за чего они прибыли в Империю, было сделано. В этой комнате сейчас сидели не просто трое курсантов четвертого курса, на левом плече которых уже красовались нашивки гардемаринов, а трое систем навигаторов, способных проложить маршрут любого корабля, от каботажной баржи до линейного разрушителя в любую точку Вселенной. Ровно месяц назад они прибыли обратно на Танаку. Весь прошедший год... Пустотный курс утюжил пространство вокруг базы в радиусе почти 12 световых лет. По сравнению с представителями других учебных заведений, танакийцы, к удивлению многих на базе, отделались достаточно малым числом происшествий. Серьезных было всего три. Один из курсантов во время группового сброса не удержался на глиссаде и врезался в шипматку, Другой вывел многострадальную матку слишком близко от кометного роя одной из реперных систем. А третий при отработке внутриатмосферного пилотажа умудрился задеть склон горы. Однако благодаря тому, что все учебные корабли были оборудованы усиленными многоступенчатыми гравикомпенсаторами, обошлось без жертв и особых травм. Так что среди 17 тел, которые в соответствии с традициями флота, После торжественной похоронной церемонии были отправлены из главного шлюза базы в последний путь к центральной звезде не было ни одного Танакийца. Более того, ни один из них не был отчислен. Для того, чтобы получить полный допуск общего навигатора, необходимо было научиться доставлять корабль в зону диаметром приблизительно 4 световых часа, расположенную на расстоянии от 5 до 10 световых часов от центральной звезды системы цели. Допуск систем навигатора уже требовал умения выйти в назначенную зону, расположенную над плоскостью эклиптики системы цели и ограниченную радиусом 40 световых минут. А те искусники, кто мог вывести указанный корабль в точку, ограниченную всего одной-двумя световыми секундами, причем вернуть его в обычное пространство по заданному вектору и с заданной скоростью, с законной гордостью носили на левом рукаве шеврон-шип-контролера. Так вот, среди курсантов третьего курса, Танакийской Его Императорского Величества Высшей Школы Пилотов, зачеты по межзвездной навигации сдали все. 40% курса получили допуски системных навигаторов, а результаты тестовых прыжков Берса позволяли ему претендовать на шеврон-шип-контролера. Это произвело среди инструкторов базы некоторую панику. Шип контролеров во всем флоте насчитывалось всего несколько сотен. Причем все они получили это звание после нескольких десятков лет пилотирования. А тут никому неизвестный курсант, да еще варвар, выдает подобный результат. Это ли не повод для шока? Хотя и не для всех. Танакицы уже успели привыкнуть к тому, что этот странный, нескладный варвар... Регулярно производит сенсации, но на базе это было в диковинку. В общем, Берст получил допуск только систем навигатора. Но он и не думал претендовать на большее. Вообще-то еще за два месяца до зачетных полетов он поразмыслил над тем, чтобы специально запороть пару-тройку полетов, дабы не привлекать лишнего внимания. Но потом пришел к выводу, что этого делать не стоит. На этот раз шум был как раз к месту. Поскольку, по его расчетам, на этом фоне должен был не просто затеряться, а быть тщательно укрыт факт того, что остальные двое землян также вошли в лучшую десятку пилотов-навигаторов. По-видимому, так и произошло. Во всяком случае, когда подошел день объявления рейтингов, командование базы было озабочено больше не анализом состава лучших выпускников, а тем, чтобы тонакийцы не подняли бучу. Поскольку, по формальным признакам и статусу, звание шип-контролера не было обставлено никакими дополнительными требованиями, типа минимального стажа и налета. Никому и в голову не могло прийти, что подобный результат может выдать малоопытный навигатор и уж тем более курсант. Для его получения требовалось иметь только три зафиксированных результата зачетных полетов, совершенных подряд. И Берс имел законное право претендовать на это звание. Больше всего возмущался старина Сампей. Он совсем было вознамерился ринуться восстанавливать справедливость, но Берс достаточно быстро убедил его этого не делать.